Удачно миновав гостиную, чтобы никто не кинулся с расспросами, она вышла на улицу. Снова шел дождь, и Александра была этому рада. Воздух свежее, и в саду никого нет. Несколько минут она стояла на крыльце, оглядывая сад. С соседнего участка доносился громкий голос Палыча, который распекал охранника за какой-то проступок. А тот, вот удивительное дело, огрызался. «Да». Видно, после случившегося дисциплина в доме олигарха упала, и авторитет Палыча здорово пошатнулся. Александра отвернулась и стала смотреть на мокрые елки и на покрытые почками кусты сирени. Обычно такое времяпрепровождение ее успокаивало, но сегодня в голове метались беспокойные мысли. Насчет спецоперации вроде бы все выяснили, и все странности с поведением Фомина тоже теперь понятны. Но кто же все-таки убил того человека? Вроде бы ни у кого не было мотива. Конечно, понятно, отчего люди Северова молча приняли их подарочек, не стали скандалить и вызывать полицию. Не с руки им было шум поднимать. А теперь, когда труп увезли и тщательно спрятали, вряд ли удастся выяснить, кто он такой и кому успел так насолить, что его пырнули ножом. Ну Но да, Рита говорила, что смертельная рана была на наживая. Дождь поутих, и Александра отважилась пройтись по дорожке в сторону калитки. В ее руку ткнулся мокрый холодный нос. «Привет, Клава!» – проговорила Александра и ласково потрепала собаку по загривку. «Привет, подруга! Давно не виделись!» Клава была мокрая, пахло от нее псиной, как и должно пахнуть от собаки, и взгляд грустный, одинокий. Александра невольно подумала, что у нее самой, небось, тоже бывает такой взгляд. И сейчас она тоже мокрая только что псиной не пахнет». «Мы с тобой похожи», — сказала она ласково. «Не зря ты со мной дружишь». Клава тут же радостно взлаяла, отскочила в сторону, и в зубах у нее появилась любимая корявая палка. Собака искоса взглянула на Александру, подпрыгнула к ней боком, на всех четырех лапах, как игривый щенок, и протянула палку. «Ну, пожалуйста, поиграй со мной». «Клава, мне некогда». Но собака смотрела на нее с таким трогательным, умоляющим выражением, что Александра не устояла и бросила палку в глубину сада. Клава с радостным визгом умчалась, а через полминуты вернулась, победно повизгивая и сжимая в зубах игрушку. «Что, еще раз бросить?» Клава утвердительно гавкнула. Александра как следует размахнулась и бросила палку как можно дальше, за дом. Клава понеслась за палкой и на этот раз пропала довольно надолго, а затем из-за дома донеслось взволнованное подвывание. «Что там у тебя случилось?» – пробормотала Александра. «Не можешь найти палку?» Клава выла и лаяла, явно призывая подругу на помощь. Александра вздохнула и пошла за дом. Заметив ее, Клава побежала навстречу с радостным лаем, ткнулась мордой в колени, умильно заглянула в глаза и снова устремилась к задней стене дома, недвусмысленно предлагая следовать за собой. Мы идем скорее, я покажу тебе что-то очень интересное. Александра последовала за ней. А что ей еще оставалось? У задней стены дома Клава взволнованно подвывала и царапала когтями кирпичный фундамент. «Что ты здесь нашла?» – проворчала Александра, подходя. «Неужели чью-то нору? Будь осторожна, тут могут водиться змеи. В старых фундаментах их всегда полно». Она заметила, что один кирпич заметно выступает из фундамента. Его-то Клава ожесточенно и царапала когтями, словно пыталась вытащить. «Клава, перестань!» – строго проговорила Александра. «Так ты постепенно разрушишь фундамент, и весь дом развалится. Белла Юрьевна нам спасибо не скажет». Но Клава не унималась. Ухватив кирпич зубами, потянула его на себя. «Да что ты там такое нашла?» – проворчала Александра. Волнение собаки передалось и ей. Она ухватила кирпич с двух сторон и дернула на себя. Кирпич выскочил из стены. В прямоугольном углублении за ним темнел какой-то небольшой предмет. Клава радостно взлаяла. «Ну вот, подруга, я же тебе говорила, что тут спрятано что-то очень интересное». Александра вытащила из стены захоронку и ахнула. Это был мужской кожаный бумажник, с краю выпачканный чем-то темным. Клава вертелась возле нее, радостно поскуливая, «Вот видишь, какая интересная игрушка! Не зря я тебя звала!» «Ты молодец!» – пробормотала Александра, почесала собаку за ушами и осторожно раскрыла бумажник, стараясь не касаться подозрительного пятна. Внутри были водительские права, немного наличных денег и две пластиковые карточки. На фотографии на правах был изображен мужчина лет 30-ти, с темными короткими волосами и круглыми, как у совы удивленными глазами. Лицо было странно знакомое, хотя в первый момент Александра не могла вспомнить, где его видела. Но тут Клава возмущенно гавкнула, и Александра вдруг поняла, в чем дело. Она не сразу вспомнила это лицо, потому что видела его только один раз, и лицо это было землисто-бледным, а глаза полузакрытыми. Из-под полуопущенных век чуть виднелись тусклые, погасший, затянутой смертной пеленой белки, а сам человек лежал на боку, скорчившись в позе эмбриона. Это был он, тот самый человек, которого они нашли мертвым в компостной куче. Александре показалось, что в саду подул ледяной ветер. Она вздрогнула и оглянулась. Никто ее не видел, кроме Клавы, которая сжалась к ее ногам. Вид Клавы и ее теплые прикосновение немного успокоили Александру. Первый испуг прошел, и она снова взглянула на права. Имя их владельца снова повергло Александру в шок. Фомин. Сергей Витальевич Фомин. Значит, тот человек, с которым она только что разговаривала, который провернул особо важную спецоперацию, никакой не Фомин и только выдает себя за него. Выходит, это он убил настоящего Фомина, чтобы взять себе его имя. Зачем? Ай, да кто их там разберет? В сердцах Александра даже топнула ногой, и Клава тотчас отскочила от нее в деланном испуге. Но тогда почему он спрятал его документы? Казалось бы, проще взять их себе. Нет, что-то тут не так. Александра еще раз внимательно изучила содержимое бумажника. Кроме прав, карточек и небольшого количества наличных, в нем имелась цветная фотография, немного выцветшая от времени и потертая в том месте, где она когда-то была сложена. Повернув фотографию к тускнеющему свету, Александра ее рассмотрела. На ней, обнявшись, стояли парень и девушка. Ясно было, что их связывают близкие отношения. Больше того, настоящее чувство. Парня Александра узнала сразу. Темные волосы, правда, не такие короткие, как на фотографии на правах. Круглые глаза с выражением вечного удивления. Настоящий Сергей Фомин – тот, кого они нашли убитому. Но и девушка показалась Александре смутно знакомой, хотя она была уверена, что никогда с ней не встречалась. Но тогда где же она видела это лицо с чуть вздернутым носом, приподнятыми скулами и подбородком с ямочкой? И тут Александра вспомнила статью о погибшей в аварии сотруднице телеканала Василисе Авдюшкиной. В статье прилагалась фотография Авдюшкиной. Тот же вздернутый носик, тот же подбородок. Выходит, Убитого Фомина связывали с Василисой близкие отношения. Вон как смотрят друг на друга. Это не может быть случайностью. В эту минуту за спиной Александра раздался негромкий, властный, хрипловатый голос. «Что это вы тут нашли? покажите ко мне!» Александра вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял тот, кого она уже привыкла называть Сергеем Фоминым. Но кем он был на самом деле, она понятия не имела. Зато теперь Александра точно знала, что он опасен. Очень опасен. Она скосила глаза на Клаву. Собака не проявляла никаких признаков беспокойства. Ну да, она ведь уже привыкла к этому псевдофамину, считала его своим, даже не предупредила подругу о его приближении. Он, небось, прикармливал эту попрошайку, а она и рада. «Дайте мне!» – властно повторил лжефамин и забрал бумажник у Александры. Она и не пыталась сопротивляться. Стояла, как изваяние, и с ужасом смотрела на мужчину, чувствуя себя кроликом, встретившимся с голодным удавом. «Ну вот оно что!» – проговорил тот, изучив содержимое бумажника. «Ну что ж, это многое объясняет». Он снова взглянул на Александру, и та под его взглядом попятилась, пока не вжалась спиной в стену дома. Сейчас он убьет ее и бросит в компостную кучу, как бросил того мужчину. Надеяться было не на кого. Никто их сейчас не видел и не слышал. Разве что Клава. Но от нее никакого толку. Так и виляет хвостом. Дурында. Что делать? Может ударить его той половинкой кирпича, которая закрывала тайник, а потом убежать в дом? Не получится, тут же поняла Александра. Пока она наклонится, да пока выпрямится, он уже успеет ее схватить. Вон какой здоровый. И подготовка, небось, отличная. А может, заорать погромче, чтобы Рита со второго этажа услышала? На других-то надежды не было. Никто не стал бы ей помогать. Что ж, пусть все кончено. По крайней мере, нужно соблюдать достоинство Не надо унижаться перед убийцей. Не надо так откровенно показывать свой страх. Это вы? Твердо, как ей казалось, проговорила Александра. Но на самом деле ее голос предательски дрожал. «Я что?» – переспросил лжеф Амин. «Вы его убили. Убили и присвоили его имя. Скажете, не так?» И тут он рассмеялся. Откровенно, легко, как будто она его чем-то развеселила. Этот смех как-то разрядил обстановку. Александра разом успокоилась, поверила, что этот человек не убийца и ей сейчас ничего не угрожает. «Что, разве не так?» – повторила она скорее из упрямства чем от того, что верила своим словам. «Конечно, нет». Он отсмеялся и теперь смотрел на нее спокойно, приветливо и дружелюбно. «Я его коллега. Мы запланировали операцию. Ну, вы отчасти в курсе. И Сергей отправился сюда, чтобы действовать на месте». «Он действительно Сергей Фомин? Или это, как у вас говорят, оперативный псевдоним?» «А я и сам не знаю. Мы его называли Сергеем». А настоящие наши имена знает только начальство. Хозяйке этого дома он представился Сергеем Фоминым, показал документы, сказал, в какой день приедет. Ну ладно, и что же было дальше? Внезапно Сергей перестал выходить на связь. Ну, у нас здесь были кое-какие электронные устройства, и мы смогли прослушать ваши разговоры. Мы поняли, что Сергей убит, и что вы, к счастью, решили не вызывать полицию. К счастью? Ну да. «Конечно. Полицейское расследование очень бы все осложнило. Сами понимаете, много людей, много шума. Короче, мы не могли отменить или отложить операцию. И менять легенду тоже не могли. Так что я отправился сюда под тем же именем». «Вы только что сказали, что здесь повсюду есть какие-то электронные устройства. А эти устройства не помогли вам установить, кто убил вашего человека?» «Нет, к сожалению». У нас не весь участок охвачен. Эти устройства есть только в нескольких важных местах. А ваш разговор с Геной Раевским, который я подслушала? Ну, я же вам говорил. Нам было нужно, чтобы он сыграл свою роль в нашей операции. И эту роль он сыграл очень даже неплохо. Мы свою задачу выполнили, и завтра я уезжаю. И вас совершенно не волнует, кто убил вашего коллегу? Он почувствовал неприязнь в ее голосе и нахмурился. Потом, очевидно, взял себя в руки и спросил вроде бы спокойно. «А у вас есть какие-то мысли по этому поводу?» «Ну, вот эта фотография из бумажника многое меняет и дает кое-какую пищу для размышлений. Вы знаете, кто эта девушка? Вы же изучили ту историю с Геной Раевским?» «Да, да». Он внимательно всмотрелся в фотографию. «Это та самая вдюшкина Если у вашего коллеги были близкие отношения с Василисой, Это меняет весь расклад. Кажется, вы подумали о том же, о чем и я. Вопрос только в том, как это доказать. Кажется, у меня есть одна идея. Она вполголоса изложила свою идею Сергею. Мысленно она продолжала называть его этим именем. А он, внимательно ее выслушав, кивнул. Пожалуй, это может сработать. Затем спрятал в карман бумажник убитого Фомина и пошел вокруг дома, к крыльцу. Александра пошла следом, немного переждав, чтобы их не увидели вместе. Не то, чтобы она стеснялась косых взглядов и понимающих улыбочек. Просто ей не нужно было, чтобы кое-кто заметил, что они о чем-то сговорились. Лена Раевская уже накрыла стол в гостиной. «Куда же ты пропала?» проговорила она, увидев Александру. «Я думала, хоть ты мне поможешь. на дашку сама знаешь, надежды никакой. Да и Рита та еще хозяйка». Решили же поужинать вместе, расслабиться, отвлечься от печальных мыслей. «Извини», — Александра смущенно улыбнулась. «Меня Клава отвлекла. Ей нужно было срочно поиграть. А ты ее знаешь, ей трудно отказать. Что еще нужно сделать?» Через 10 минут все было готово, и Лена позвала всех ужинать. «Сегодня горячего не готовили, решили обойтись бутербродами». Домовитая Лена еще притащила из магазина тарталетки и начинила их салатом. Да Митя принес батон с салями из своих стратегических запасов и две пиццы. За ужином говорили мало, все выглядели какими-то растерянными. Когда приступили к чаю, Александра вдруг проговорила. «А что же мы оставили свою идею?» «Какую еще идею?» – переспросил Гена. «Ну, нашу игру в Декамерон. Еще ведь не все рассказали свои истории». «Про убийство?» – испуганно проговорила Лена. «Ну да, мы же так договорились». «Может, лучше что-нибудь более безобидное? Например, про любовь. А то ситуация и так не слишком веселая. А если еще рассказы будут страшные?» «Нет уж, договорились про убийство. Значит, так и будет. Не годится менять правила посреди игры», – поддержал Александру Фомин, как они и договаривались. «Кровожадная же ты!» – фыркнул Гена. — А победу не скажешь. — Вот что значит детективы любишь, — вставила реплику Дарья. — Ну, раз уж ты так настаиваешь, тогда и начинай. Все затихли и приготовились слушать. Вдруг в напряженной тишине раздались медленные тяжелые шаги и скрип лестничных ступеней. — Ой, что это? — вскрикнула Лена Раевская. — Шаги командора! — с коротким смешком проговорил Митя. В дверях показалось крупное. «Массивная фигура, плохо различимая в тёмном проёме». На какой-то момент Александре померещилось, что это академик Сикорский вышел из портрета и решил присоединиться к их застолью. Но тут человек вышел на свет, и оказалось, что это Никита Сергеевич. Левая рука у него была на перевязи, на плече повязка. Рита вскочила, бросилась к нему. «Папа, зачем ты встал? Тебе ещё нельзя ходить». «Да ничего страшного». Я вполне прилично себя чувствую, а лежать там одному скучно. Лучше я посижу с вами». Он обошел стол, сел рядом с Ритой и повернулся к Александре. «Я, кажется, прервал вас. Продолжайте, пожалуйста». Александра кивнула, оглядела присутствующих и начала тихим, замогильным голосом. Однажды во время эпидемии опасной болезни несколько человек собрались за городом в старом доме. «Мы же договорились рассказывать истории только из собственной жизни», проговорила Лена тусклым, усталым голосом. «А это и будет история из жизни, из моей собственной жизни. Я вам обещаю». «Итак, однажды несколько человек собрались на большой старой даче». «Так это ты о нас будешь рассказывать?» догадался Митя. «Ну, там будет видно», уклончиво ответила Александра. «В общем...» Как в классическом английском детективе эти несколько человек оказались отрезаны от мира. Но не снегопадом, не наводнением, а эпидемией нового вируса. Ну, точно о нас, хмыкнул Митя. Александра продолжила, не обращая на него внимания. И как в классическом английском детективе у всех присутствующих были свои скелеты в шкафу. Ну, кое-кто прятал в шкафу скелет, а кое-кто своего четвероногого друга и не в шкафу, а в... «Ты же обещала молчать!» возмутился Митя. «А я и молчу!» Александра поднесла палец к губам. Кое-кто вообще оказался не тем, за кого себя выдавал. «Может, не надо в подробностях?» проговорила Рита. «Тем более, что это мало кому интересно теперь. Ну, раз уж договорились, пусть рассказывает», возразила Дарья. «Я и рассказываю. В общем, у всех были свои секреты». К примеру, один из собравшихся, скромный преподаватель колледжа, несколько лет назад работал выпускающим редактором на телевидении, готовил выпуски новостей экономики. «Никакой это не секрет», – раздраженно проговорил Гена. «Я этого никогда не скрывал». «Не скрывал», – согласилась Александра. «Но мало кто знает, почему ты ушел с телевидения». «Он ушел, потому что там сложилась ужасная обстановка». Выпалила Лена, и лицо ее покрылось красными пятнами. Его затравили, замучили. Телевидение – это настоящий гадюшник. Нормальному человеку там не выжить. Особенно, если он провернет аферу с курсом акций и свалит все на свою коллегу. Подсунул ведущему такой текст, в котором говорилось, что акции одной крупной фирмы резко упали. Это вызвало панику на бирже, в результате чего некоторые богатые люди потеряли много денег. А те, кто придумал этот ход, напротив, много денег приобрели. Силен мужик. Дарья сказала это почти с восхищением. Ага, вначале-то все что хорошо. Ведущий отмазался. Что ему дали, то он и прочитал. А выпускающим редактором в тот день была коллега нашего героя по имени Василиса. И вот ей-то пришлось несладко Руководство канала обвинило Василису во всем, ее уволили с треском, не слушая оправданий. Да еще и те люди, что потеряли деньги, грозились посчитаться. В общем, девушка перенервничала и когда ехала домой, попала в аварию со смертельным исходом. «Это всего лишь сплетня. И вообще, мы договорились рассказывать об убийствах, а ты просто роешься в чужом грязном белье», перебил ее Гена. «Ну, это как посмотреть», спокойно возразила Александра. «Та девушка погибла» так что это в каком-то смысле убийство. Во всяком случае, многие так считали. Это был несчастный случай. Гена приподнялся из-за стола, но тут же снова сел. И вообще, это давняя история и не имеет никакого отношения к сегодняшним событиям. Не имела, пока мы не нашли в саду убитого человека. Да при тут этот человек? Гена снова привстал. Какое отношение он имеет к той давней истории? «Я этого человека вообще никогда не видел!» «Не видел? А вот в это я, извини, не поверю!» Александра достала фотографию и подняла перед собой так, чтобы ее все могли увидеть, особенно Гена. «Кто это такие?» – удивленно спросила Дарья. «Да ведь это тот парень, чей труп мы нашли!» – первый сообразила Маргарита. «Точно, это он!» – кивнула Дарья, приглядевшись. «А девушка с ним? Это кто?» а это Василиса Авдюшкина, та самая генина коллега с телевидения, которая погибла, как он говорит, в результате несчастного случая. Авария-то была, вы помните, со смертельным исходом. Так что та давняя история имеет самое прямое отношение к теперешним событиям. У того убитого человека были близкие отношения с Василисой. Ясно же по снимку. «Но я этого не знал», выпалил Геннадий. «Я понятия не имел, что Василиса была его девушкой». «Он говорит правду», – проговорила Лена очень тихо, но как раз в этот момент все замолчали, и ее слова прозвучали в тишине необычайно отчетливо. Все присутствующие удивленно взглянули на нее. Лена испуганно завертела головой, оказавшись в перекресте взглядов, как под прицелом. Покраснела и зажмурилась, как будто это могло спасти ее от общего настороженного внимания. На помощь ей вдруг пришел Никита Сергеевич. «Откуда это?» Он держал в руке елочную игрушку, копию старинных часов. «Я нашла это в столе академика», — ответила Александра, но положила обратно в стол. А как это оказалось здесь, понятия не имею. А в этом доме все вещи то исчезают, то появляются, как будто живут собственной жизнью. Так еще при академике Сикорском повелось. «А ведь я помню эту игрушку», — проговорил Никита Сергеевич задумчивым тоном. «Ей больше ста лет». Леонид Евграфович что-то о ней говорил. С ней связана интересная старая история. Кстати, вы видите, что на этих часах стрелки стоят в таком положении, какого на настоящих часах не бывает? Ну и что? Недоуменно переспросила Александра. Никита Сергеевич прервал ее рассказ и тем самым нарушил их с Сергеем план. Старик уловил недовольство в ее голосе, смущенно улыбнулся и проговорил. «Извините, я вас перебил. Продолжайте. А я хочу проверить одну вещь. Не обращайте на меня внимания!» Он встал из-за стола и подошел к старинным часам. Александра перевела дыхание, оглядела присутствующих и продолжила. «Итак, в тот вечер к нам пришел незнакомец. И можете представить, как он удивился, когда прямо у калитки увидел Гену Раевского, которого считал виновным в смерти своей девушки?» — Ничего подобного! — зло выкрикнул Гена. — Я его увидел, только когда он был уже мертв. Постойте — Постойте! Но Зульфия, уходя, закрыла калитку. Проговорила вдруг Рита. — Тут что-то не сходится. — А откуда мы это знаем? — продолжила Александра. — От Лены. — Вот именно! — отчеканила Александра. — Кстати, сегодня я спросила Зульфию про тот вечер. И она сказала, что не запирала калитку, а отдала ключи Лене, и та обещала, что сама закроет. но какое-то время снова наступила тишина. Только Никита Сергеевич возился с часами. Александра невольно взглянула на него. Как раз в этот момент старик установил стрелки часов в то же положение, что на елочной игрушке. Минутная стрелка на шести, часовая на двенадцати. И вдруг старинные часы начали бить. В напряженной тишине этот бой прозвучал как-то особенно тревожно и торжественно. Никита Сергеевич отступил от часов, как будто любуясь плодами своей работы. И тут стрелки начали вращаться. Неестественно быстро и в обратную сторону, как будто само время пошло вспять. Перед глазами александра замелькали, как в ускоренной съемке моменты последних дней. Вот Пабло с разбитым лицом входит в дом после встречи с красными курьерами. Вот ворон Вася пялится на нее из темноты в подвальном убежище. Вот на них с Дарьей падает старый, пыльный, тяжеленный фотоальбом. А вот открывается калитка. В нее входит темноволосый человек с круглыми, словно удивленными глазами. И вдруг удивление в этих глазах удваивается, потому что он видит перед собой «Это вы?» Стрелки старинных часов остановились. Часы перестали бить. В комнате снова наступила оглушительная тишина. И тут Лена Раевская вскочила и выпалила высоким испуганным голосом. Это вышло случайно. Она закрыла лицо руками, словно хотела отгородиться от окружающих или обратить время вспять. — Так это ты? — выдохнула Дарья, уставившись на нее изумленно. — Это ты его убила? Вот бы никогда не подумала! — Ты? — подхватил Гена и схватился за голову. «Но как? Почему? Ты-то его откуда знала? Даже я не знал его в лицо!» «Ну да, Геночка», – протянула Лена натреснутым, полным страдания голосом. «Ты никогда ничего не знал, предпочитал ничего не знать. Этот человек пришел к нам тогда, сразу после смерти Василисы. Он хотел посмотреть тебе в глаза, но я сказала, что ты в командировке и вернешься скоро Больше он не приходил». А я тогда тебе ничего не сказала, ты и так был весь на нервах». Она бросила на мужа быстрый взгляд и продолжила. «Когда он появился тем вечером, когда я увидела его у калитки, я подумала, что он пришел выяснять отношения. Я просила его уйти, мы стали ссориться, а у меня был в руках нож. Это получилось случайно. Он надвигался на меня, я защищалась, неловко взмахнула рукой и случайно ударила его ножом а он только ахнул и упал. Я не сразу поняла, что он мертв. «О, Господи!» – воскликнула Дарья. «И после этого еще меня кто-то называет отвязной». «Теперь понятно, почему мы не нашли орудие убийства», – проговорила Александра раздумчиво. «Даже если и были на нем следы крови, мы подумали бы, что это от мяса. А потом этот нож Лена вымыла вместе с остальной посудой, нам и в голову ничего не пришло». «Это вышло случайно!» — воскликнула Лена. «Это был несчастный случай, и я после этого не могу ни спать, ни есть!» «Ну, насчет есть ты явно преувеличиваешь!» — фыркнула Дарья, красноречиво оглядев Лену. Но Лена ее не услышала. Она ничего не видела и не слышала и продолжала, глядя прямо перед собой. «Стоит мне закрыть глаза, и я вижу того человека, вижу его лицо, кровь на одежде!» «Пойдем!» Муж взял ее за руку и вывел из комнаты. «И что же нам теперь делать?» — проговорила Маргарита. «Полицию мы не вызвали. Труп исчез». «Лично мне пофигу», — произнес мити свою традиционную спасительную формулу. «Тебе всегда пофигу», — возмутилась была Александра, но посмотрела на Фомина в ожидании. «Что он теперь станет делать?» Но ничего не произошло. Фомин промолчал, а потом тихо вышел из комнаты. «И нам пора», – сказал Никита Сергеевич. «Что-то мне нехорошо. Слабость такая. Помоги, Рита!» «Но эти часы!» – Александра умоляюще смотрела на старика. «Вы что-то про них знаете? Ведь они необычные. Они могут...» «Повернуть время вспять?» «Могут», – ответил Никита Сергеевич. «Могут, но только в очень редких случаях, когда нужно помочь что-то вспомнить» или что-то доказать. Ну и, конечно, не всякий это сумеет. Вы вот, Саша, смогли». «Разве это я? Это ведь вы!» «О чем вы вообще?» – удивилась Рита. После их ухода Александра вышла из гостиной, пробормотав, что посуду уберет утром. мити в гостиной уже не было, Дарья тоже быстренько утянула Пабло в их комнату. И снова в дверях в мастерской показался фриц «Так что, хозяин, к вам опять пришел один человек?» «Кто там еще?» – раздраженно спросил мастер. «Этот? Как же его? Нотариус!» фриц отступил в сторону, и в мастерскую быстрыми семенящими шажками вошел маленький, похожий на гнома-человек с большим кожаным портфелем. «Позвольте представиться. Нотариус Мэттер Штук. Проговорил он неожиданно гулким и внушительным басом «И что же вам угодно, мэтр?» Осведомился мастер, не ожидавший от визита нотариуса ничего хорошего. «Мне угодно известить вас, что в прошлом месяце в Страсбурге скончался ваш родственник, господин Корнелиус Вайсберг?» «Прискорбно слышать», — вежливо проговорил мастер. «Честно говоря, давно не имел о нем никаких известий. Я полагаю, похороны уже состоялись?» «Вы совершенно правы, господин Корнелиус похоронен в семейном склепе, но я пришел сообщить вам не об этом». «А о чем же?» «Согласно последней воле покойного, соответствующим образом оформленной, вам причитается некоторая сумма наличных денег, которую я и привез». С этими словами нотариус расстегнул портфель и достал из него шкатулку черного дерева. «И сколько же здесь?» – осведомился мастер чувствуя, как от волнения у него задрожали руки. «Здесь, согласно описи, 1300 таллеров». Мастер Вайсберг не помнил, что еще говорил нотариус. Не помнил, как подписывал какие-то бумаги. Не помнил, как проводил нотариуса до порога своего дома. Перед его глазами стояла старинная фреска, бредущие к вратам ада грешники и поджидающие их демоны, темные языки адского пламени, кипящие котлы со смолой. И одна мысль билась у него в голове. Если бы этот нотариус поспешил, если бы он приехал на несколько дней раньше, он, мастер Вайсберг, не подписал бы договора с мерзким господином Якоби, не обрек бы свою душу на вечное страдание. Ах, если бы можно было повернуть время вспять. Но, увы, это невозможно. И снова, чтобы отвлечься от тягостных мыслей, он принялся за работу. Конечно, ему следовало заняться заказом фрау Доппельганс, но вместо этого он принялся за те старые напольные часы, которые достались ему от учителя. Он в сотый раз перебрал их механизм, и вдруг, о чудо, старые часы пробили дважды, и стрелки сдвинулись с места. Правда, было в этом что-то странное. Во-первых, стрелки оказались в недопустимом положении. Часовая стояла точно на 12 как в полночь. Минутные же, на шести или на половине часа. Мало того, когда стрелки сдвинулись с места, они пошли не вперед, а назад, как будто время повернулось вспять. И шли они все быстрее и быстрее, так что скоро трудно было уследить за их стремительным движением. Наконец они остановились, и часы снова пробили. На этот раз семь часов. И тут же колокола церкви святого Лаврентия прозвонили седьмой час. За окном протарахтила повозка зеленщика, раздался звонкий голос точильщика. Мастер Вайсберг в удивлении огляделся. Он уже видел этот вечерний свет, падающий на стены мастерской. Слышал бой часов на церковной колокольне и грохот повозки, помощенной булыжником улицы. Он как будто вернулся на несколько дней назад. За дверью мастерской раздались шаги, дверь открылась, и Верзила Фриц заглянул в комнату. «Так что, хозяин, там пришел тот человек, ну, тот, про которого вы говорили». И не успел он договорить, как в мастерскую вошел худой сутулый господин в черном сюртуке с осыпанными перхотью плечами, с крючковатым носом и маленькими, глубоко посаженными глазами, взбитым на сторону по реке. Мастеру Вайсбергу показалось, что с его появлением в мастерской запахло серой и кипящей смолой. «Это так, Проговорил господин Якоби зловещим тоном. «Господин Вайсберг, я полагаю, вы приготовили для меня деньги?» «А как же?» Мастер Вайсберг покосился на шкатулку черного дерева, которая стояла перед ним на столе. «Все приготовил господин Якоби. Напомните, сколько я вам должен?» Лицо гостя удивленно вытянулось и перекосилось. «Если не ошибаюсь, 150 талеров Или вы хотите еще что-то получить за задержку платежа? Надеюсь, двухсот таллеров вам хватит?» Он открыл шкатулку, отсчитал деньги, придвинул их господину Якобе. «Извольте расписку». Но мерзкий господин внезапно грохнулся на пол и превратился в большую крысу с обвислыми усами. Крыса с мерзким писком скрылась в углу мастерской. И снова Александре снился странный и запутанный сон. Ей снился варан Вася, который, развалившись на кожаном диване, курил кальян и разговаривал с академиком Сикорским об органической химии. Потом варан куда-то исчез, а академик взял Александру за руку и повел ее по узкой дорожке, выложенной желтым кирпичом. Дорожка привела их к крыльцу маленького нарядного домика с красными наличниками. Академик потянулся к дверной ручке, и тут Александра поняла, что это никакой не домик а большие напольные часы. Точно такие же, как те, что стоят в гостиной. В это мгновение часы стали бить, и от этого звука Александра проснулась. Часы за стеной действительно били. Причем, что странно, вовремя, в 9 часов утра. На улице было солнечно и щебетала какая-то птичка. Александра, как настоящая горожанка, не различала птичьи голоса и не смогла определить, кто это поет. Малиновка? Зяблик? Или вообще какая-нибудь красношейка? Она решила, что в такую погоду стыдно валяться в постели и поднялась. Переоделась, привычно отгородившись от портрета академика дверцы шкафа. Вышла из комнаты и только тогда вспомнила, что случилось накануне вечером. Александра задумалась, как вести себя, если встретит Раевских. На кухне Дарья возилась с кофеваркой. Увидев Александру, она оживилась и проговорила. «Кофе хочешь?» Нас теперь меньше, так что на всех хватит. Меньше? Переспросила Александра. Ну да, конечно, Раевских нет. Сейчас вот отнесу кофе Павлику и вернусь, и еще сделаю. Дарья взяла две чашки дымящегося кофе и выплыла из кухни. Тут в дверях возник Сергей Фомин. Хотя, конечно, он никакой не Сергей и тем более не Фомин. Но Александра продолжала его так мысленно называть. Ваша работа? В полголоса спросила она. «О чем это вы?» «О Раевских. Ваши люди их арестовали?» «Нет», — ответил он спокойно. «Они просто сорвались ни свет ни заря и съехали, пока все спят». «Вы тут правда ни при чем? Их не арестовали?» «Правда. Ну, это ведь на самом деле был несчастный случай. А я, между прочим, сегодня тоже уеду». «Жаль. Что делать? Здесь, конечно, хорошо, но моя работа закончена» так что не поминайте лихом «Надо же, а я только к вам привыкла. Кстати, хотела вот еще о чем спросить. Со всеми скелетами во всех шкафах я вроде разобралась, но вот Пабло, что у него здесь за дела? Что за курьеры в красном его били? За что?» «Пабло-то!» Сергей усмехнулся. «Пабло — человек простой. Он не только курит травку, но еще и поставляет ее» каким-то образом провозил из своей Аргентины, понемножку, чтобы только окупить дорогу. А здесь он передавал ее тем самым курьерам. Но на этот раз у него случилась накладка. Он всегда немножко травы оставлял себе, как говорится, для личного потребления. До сих пор его партнеры закрывали на это глаза. А тут он прикинул, что из-за карантина застрянет здесь надолго, но и оставил себе больше, чем обычно». А здешним покупателям это не понравилось. Вот за это они его и побили. И что, вам до этого тоже нет дела? Это тоже не в вашей компетенции? Ну да, конечно, не в моей. Этим другой отдел занимается. Они про все эти дела знают и держат руку на пульсе. А я свои дела здесь закончил. Теперь будем ждать результатов. Всего вам хорошего, вежливо сказала Александра. Все же он был ей не очень-то симпатичен, так что она была рада, что он уезжает. «А знаете, Саша...» Фомин придвинулся к ней ближе. «Даже не хочется уезжать. Привык я к этому месту. Такой удивительный дом. И я рад, что познакомился с вами». Александра замешкалась с ответом. «Сказать, что она тоже рада, еще подумать, что он ей нравится. Послать подальше? Вроде ни из чего». Он ничего плохого ей не сделал. Положение спасло Рита. Она вбежала на кухню свежая и бодрая после пробежки. «Погода-то какая нынче! Теплынь!» «Как Никита Сергеевич?» – спросила Александра. «Нормально все. Рана не беспокоит». «Вы тоже уезжаете?» «Зачем?» – старик сказал, что ему здесь хорошо, а у меня еще две недели оплачено, так что я тоже останусь. Все равно на работе полный штиль из-за карантина. Так что мы уж тут. Александра повернулась к Фомину, но тот уже ушел. Александра решила прогуляться до магазина и купить что-нибудь вкусненькое. В конце концов, она это заслужила. В воротах она столкнулась с Митей, который нес упаковку кошачьих консервов. Вот, решил разнообразить Васе питание. А то он что-то аппетит потерял. Со вкусом кролика взял на пробу. «Дело хорошее», – одобрила Александра. «Саша, ты бы зашла со мной к Васе?» «Он про тебя спрашивал». На полном серьезе попросил Митя, так что Александра не стала ругаться, а обещала как-нибудь заскочить на огонек. Она не стала срезать дорогу мимо забора соседей, а пошла улицей. Ворота на участок Северова были широко открыты, охранника видно не было. В магазине находилась только одна покупательница, непременная Марья Степановна но без своего постоянного атрибута и символа власти – хозяйственной сумки на колесиках. На этот раз она обошлась одним пластиковым пакетом, на котором была нарисована улыбающаяся золотая рыбка. «Что это вы, Марья Степановна, сегодня так мало берете?» – поинтересовалась Люся, отвешивая покупательнице дешевые конфеты в ярких фантиках. «А кому мне покупать?» – со вздохом отвечала Марья Степановна. «У нас ведь кроме меня». «Считай, никого не осталось. А мне-то разве много нужно?» «Как никого?» Осведомилась Люся, и глаза ее засверкали от любопытства. «А ты, Люся, неужели ничего не слышала?» «Ничего. А что случилось-то?» «Ну да, откуда же тебе знать? Хозяин-то наш, Олег Николаевич, поджарился». «Как?» – ахнула Люся, и конфеты рассыпались по прилавку. «Как это поджарился?» «Что вы такое говорите?» «Да вот так!» Марья Степановна явно наслаждалась произведенным эффектом. «Сегодня с самого ранья поехал куда-то со своими. Вроде в город, навстречу какую-то важную. И возле огоньков столкнулся с этим, с бензовозом. Прямо лоб в лоб. Бензовоз, конечно, загорелся. И они все сгорели. Прямо в угольки превратились». Марья Степановна сделала паузу, чтобы дать Люсе переварить информацию. Затем продолжила. Вот как я третьего дня котлеты жарила, а тут племянница моя позвонила, Валентина. Я, главное, совсем и недолго с ней разговаривала, буквально несколько минут. А как вернулась, все котлеты в уголья, так что выкинуть пришлось. Хорошо хоть кобель соседский подъел, он всегда голодный. Вот так и они, в уголья. И сам Олег Николаевич, и водитель его, Стасик и Палыч, который у нас главный был по охране. Все, в общем, сгорели. В уголь я. А остальные ребята, кто в доме оставался, как узнали про это, все тут же быстро собрались и уехали. Так что остались в доме только я, да Алладин. до да Зульфия вот заходила. Так что куда мне больше продуктов? Вот конфет возьму к чаю. Мне и хватит. Конфеты у тебя хорошие. Главное, недорогие. Выслушав такую новость, Александра не удержалась и ахнула, так что две комышки повернулись к ней. «А вы, женщина, от чего этим интересуетесь?» строго спросила Мария Степановна. «Вас это каким боком касается?» «Вот именно», поддакнула Люся. «Вы, если за продуктами пришли, то говорите, чего надо. Я отпущу. А просто так стоять, да чужие разговоры слушать — это ни к чему». Александра не стала отвечать на хамство. Ей было не до того. Развернувшись, Она бросилась бежать обратно к дому. Пронеслась по улице, срезала путь по тропинке мимо забора соседей. Там было тихо, только дворник Аладдин пел что-то свое, шаркой метлой. Александра ввалилась в калитку, тяжело дыша. Зульфия попыталась ей что-то сказать, но она от нее отмахнулась. Собака Клава, правильно поняв ее настроение, метнулась за сарай, чтобы не попасть под горячую руку, точнее ногу. Забежав в дом, Александра чуть задержалась в прихожей, снимая куртку. От бега ей было нестерпимо жарко. «Саш, ты чего?» – окликнула ее Дарья из кухни. «Случилось что?» «Чрезвычайное положение объявили». «Типун тебе на язык!» – прикрикнула Рита. «Саш, да присядь ты! У нас тут...» Александра отмахнулась от них и одним махом взлетела на второй этаж. Дверь Никиты Сергеевича была открыта, так что стучать не пришлось. Да она бы и не стала, ввалилась бы с разбега. «Никита Сергеевич!» Она встала на пороге, тяжело дыша. «Никита Сергеевич!» Старик сидел на кровати, одетый в чистую рубашку и аккуратно выбритый, и совсем не выглядел больным. «А, Саша!» Приветливая улыбка сползла с его лица. «Что случилось?» «Я!» Только тут она заметила, что возле кровати старика сидит еще один человек, держа на коленях шахматную доску. «Я...» Она отступила к двери. «Познакомьтесь, Саша. Это мой близкий друг, писатель. Он теперь будет жить в соседней комнате. Белочка его прислала». «Очень приятно, Александр». Мужчина привстал и протянул руку, но, вспомнив про карантин, улыбнулся виноватым и попытался сесть, отчего доска качнулась и фигурки посыпались на пол. «Но я...» александра не ответила выразительно глядя на никиту сергеевича можете при нем говорить все твердо сказал старик от саши у меня секретов нет он погиб северов он попал в аварию столкнулся с бензовозом все сгорели и он и водитель и этот который в вас стрелял выговорила александра непослушными губами вот как Никита Сергеевич прикрыл лицо руками. Александра застыла в дверях. Его друг тихонько подбирал с пола шахматные фигуры. Так продолжалось минуты три. Ну что ж, Никита Сергеевич отнял руки от лица и смотрел теперь чистыми стариковскими глазами. Радоваться не стану. Все же с этим мерзавцем погибли другие люди. И забудем про него как можно скорее. Он того не стоит. Согласна. Александра почувствовала, что стало легче дышать, и вспомнила, что не ответила на приветствие своего тезки Александра. Он встал, сжимая в руках шахматной фигурки, и она, наконец, смогла его разглядеть. Среднего роста, худощавый, чуть седоватые волосы подстрижены тщательно, и бородка тоже аккуратная и очень ему идет. Улыбка приятная, голос негромкий. «Рада познакомиться». Пробормотала Александра и тут же представила, как выглядит. Склокоченная заполошенная тетка, щеки пунцовые, вес явно лишний. Ужас! И тут же прочитала в его глазах, что это совершенно неважно